Теперь только бы дойти до разъезда на городишка талиен пропустить эшелон из пехоты и боеприпасами дальше на Артур. А затем мы втроем с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем начнем демонстрировать воинству генерала Оку, что такое мобильная оборона с широким использованием флангового пулеметного огня при артподдержке на колесах. Наполеоновские планы Балка были прерваны взрывом снаряда серьезного калибра в паре сотен метров от передней платформы. Тьфу, блин! сглазил. Взлетев по трапу в обзорную башенку, балк с биноклем прильнул к смотровой щели правого борта, уставившись в сторону моря. Сверху донеслась грязная ругань. «Какая-то долбаная калоша, канонерка под берегом болтается. Наши пуколки ее разве что поцарапают. А на ней одна дура калибра, ну, на глаз дюймов так 8-9. И если современная и скорострельная Армстронга, то нам хана. Смуромцы ее пока еще не видят и минут пять еще обстреливать не смогут. Но если старье крупо, то у нас есть шанс. Там и скорострельность, выстрел в две минуты и точность соответствующая. Вроде у них еще что-то установлено на корме, но зачехлено почему-то. А если влепят по нашему третьему составу, вообще фейерверк. Аж в артуре увидят. Так что придется ее работать. Машинная? Тфу, блин. На провозе, полный вперед. Зачем? Донесся из переговорной трубы голос прапорщика Дерюгина, бывшего машиниста.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 На выползшем из-за закрывавшей обзор гряды холмов тяжелом Бепо Илья Муромец разглядели, в какой переплет попал брат Добрыня и приняли меры. В состав этого Бепо входили четыре артиллерийских бронеплатформы, на которых были смонтированы два 120 миллиметровых морских орудия Кане, пара 120 миллиметровых гаубиц Круппа и столь удачно захваченных богатырем и пара старых 6-дюймовых мортир.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 Первый снаряд, попавший в маленький корабль, нанес ему серьезные, но не смертельные повреждения. Канонерка отчаянно попыталась уйти из зоны поражения, однако тщетно. Подтверждая прекрасные характеристики изделия Круппа, а главное их идеальную привязку к таблицам стрельбы, упавший по крутой траектории гаубичный снаряд пронзил ее насквозь и рванул прямо под днищем.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 Сейчас этот здоровый, жилистый и злой на весь мир белорус, которого его непосредственный командир, поручик Кириленко, не раз называл худшим солдатом роты, с трудом переставлял ноги. Его не любили офицеры и унтера за собственное мнение по всем вопросам, которые он к месту и не к месту высказывал, за его тяжелые кулаки и еще более тяжелый характер побаивались и также недолюбливали сослуживцы. Желчный малорос Кириленко за последний год продержал его под ружьем больше, чем любых других трех солдат роты вместе взятых. Но в данный момент Бурнос идеально смотрелся бы не только на первой полосе Токио Ниси-Неси-Симбун, как последний русский солдат, отступающий из поля проигранного боя, чему способствовали бы отсутствующий сапог, грязный, замученный до крайности и потрепанный вид в купе с легкой контузией. Его фотографию с гордостью поместили бы на первой полосе и новое время, и русский инвалид, будь у них хоть один шанс ее заполучить. Почему? Да потому что он не только продолжал тащить с собой винтовку, волоча ее за зажатый в правой руке ремень. Через его левое плечо свешивался тот самый поручик Кириленко, легкая взаимная неприязнь с которым у обоих давно переросла в стойкую и обоюдную ненависть.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 Скорее всего, причина столь бережного отношения к уверенному ему имуществу крылась в хозяйственной натуре белоруса. Звон в ушах и периодические стоны несомого тела не позволил солдату расслышать приближение от догоняющего поезда. «Да раздайся сейчас трубный глаз архангелов! Не факт, что Бурнос отреагировал бы сразу. Он был вымотан до крайности». Только длинный гудок нагонявшего его состава и протяжный жуткий металлический виск тормозов позади заставили его вытереть с олба пот и обернуться. Увидев в паре десятков метров за своей спиной поезд, Борнос резонно решил, что его догнали японцы. Устало уронив на землю продолжавшего оставаться без сознания поручика, Александр вскинул к плечу винтарь и всадил всю обойму в орудийный щит первого артиллерийского вагона.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 За встречей бронепоезда с бравым воякой из-за орудийного щита наблюдали шипящий от боли в ушибленном боку балк, великий князь Михаил и матерящий Ржевский. Вернее, именно сейчас не наблюдали. Наименее удачный из всех троих упал балк, что неудивительно, учитывая, что ему сначала пришлось сбить с ног своих товарищей, оторопело открывших рты. «Запорю, скотина!»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 «Мне на вас и штыка, хопец, гады желтопузые Не удивившись, что японцы говорят с ним на чистом русском языке, мгновенно ответил Бурнос. «А за какого же рожна ты, солдатик, портишь краску русского бронепоезда Добрыня?» Встав в полный рост, грозно поинтересовался Балк. «Да еще чуть не застрелил великого князя Михаила Александровича Романова!» «Что за самоуправство, товарищ боец?» «Гусь свинье не товарищ!» Тихонько, как ему казалось, пробормотал себе под нос бурнос. Он, наконец, поверил, что это свои, и, расслабившись, кулям осел на землю. Рядом с бесчувственным телом картинно воткнулась штыком в землю винтовка. — Ну, я такой гусь, что с любой свинью справлюсь, Не беспокойся. — отозвался, спрыгнувший на землю балк. — Эй, в третьем броневагоне! А ну, четыре человека с носилками сюда! Примите раненого! «А по поводу товарищей я тебе, любезный сейчас объясню. Ну, давай на ходу. Время дорого, так что полезай в первый броневагон. Заодно расскажешь, как дошел до жизни такой». Удымайся сюда, сын мой!» — донесся зычный голос отца Михаила. «Помогите-ка ему, братцы. Видите же, совсем человек из сил выбился. И ружо не забудьте подобрать». «Ну что, отец Михаил, раз первого защитника крепости мы уже повстречали, знать и ваша цель близка». «Да уж, Михаил Александрович, значит, подъезжаем. Ведь через всю Россию почти. Слава тебе, Господи!» Далеко, однако, уехать не удалось. Теперь препятствие было посерьезнее, чем одинокий русский солдат. Один из шальных японских снарядов разорвался на насыпи. Рваные рельсы, превращенные в щепки шпалы, исключали возможность дальнейшего движения. Но полуразрушенная насыпь не была главной проблемой. Для такого случая у Добрыни на контрольной платформе имелся запас шпал и рельс, а в одном из вагонов весь набор шансового инструмента. На приведение полотна в порядок требовалось не более 2-3 часов. Гораздо хуже было то, что чуть дальше, сразу за развилкой Натальи Инван, поперек полотна лежала пара вагонов и паровоз. Очевидно, машинист паровоза, невесть как и зачем оказавшийся в зоне обстрела, не успел затормозить перед закрытой или поврежденной стрелкой. На устранение подобного препятствия Балк, как выяснилось, не рассчитывал. В составе дивизиона крана не было, даже на Кулибине.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 Гран на платформе, хотя бы пару-тройку полевых артиллерийских батарей с трехдюймовками и еще минимум полк пехоты для организации нормальной полевой обороны. Да и лошадок хотя бы для наших казачков. Охранение организовать. Вот сами туда, Василий Александрович, отправляйтесь. А кто будет организовывать оборону перешейка на голом месте одним неполным, кое-как обученным собранным сбору по нитке полком против двух с лишним дивизий? Вы точно сумеете?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 При этих словах Михаил досадливо поморщился. «Позволили нам заниматься тем, что мы и должны заниматься на самом деле. А не будь вас с нами, вместо помощи Артуру были бы мы почетно бесполезным эскортом. Вот и в крепости вам предстоит сделать то же самое, только не с Алексеевым и Куропаткиным, а с Фоком и с Тесселем. С ними мне одному не справиться».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 И откуда у вас, морского лейтенанта, взялись знания об организации этого ротного опорного пункта? Да и сам этот термин, который отнюдь не в ходу. Вас результаты учений нашей роты во Владивостоке не убедили? Тогда мы условный бой у целого батальона вроде как выиграли. Одно дело по воздушным шарикам или афишам отстреляться из пулемета, а совсем другое по реальному противнику.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 Вы в схватке, если что, десятерых стоите. Так что вам и ехать. И вы, кстати, так и не рассказали, где же так мастерски научились стрелять и фехтовать. Только не надо опять про уникальность домашнего образования, ладно? Я не верю. Слушайте, а получше времени для расспросов вы никак не могли найти? Устало спросил Балк. Некогда было, отрезал Михаил. А сейчас нам торопиться некуда, кроме как в Артур. Вот мы и решаем, кому туда ехать. Да уж, такое бы упрямство до да вашему брату,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 Да откуда вы это можете знать, если даже я, его родной брат, не в курсе? И почему именно сын, после стольких-то дочерей? Вот об этом я вам сейчас и расскажу, только сперва настучу по любопытным ушам поручика Ржевского, которые уже пару минут торчат из-за тендера. Через полчаса великий князь галопом несся в сторону порта Артура в сопровождении трех казаков и урядника Шаповалова с запасной лошадью в поводу. Хотя в составе броневизиона и была сотня казаков, лошадей удалось взять с собой меньше сорока, и от более многочисленного эскорта Михаил отказался.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 После короткого рассказа Балка об источнике его неожиданных знаний и навыков, в ответ на заданный Михаилом ехидный вопрос, а как бы вы данное препятствие преодолевали там, в вашем времени, усмехнувшийся Василий, вытащив карандаш, начал что-то чертить на броне паровоза, сказав, что на прорыв он шел бы хоть и за броней, но не паральсом. Пока лейтенант спрашивал его высочество о знакомстве с гусеничным движителем, двигателем внутреннего сгорания и прочими техническими новшествами, сам Михаил не мог оторвать глаз от рождающегося на закопченной броне набростка. Тройка башен, пара пулеметных и одна явно побольше, с пушкой, гусеница, охватывающие корпус, от всего этого веяло чем-то непробиваемо мощным. Как сквозь вату донесся голос балка,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 Теперь, вспоминая эти рисунки, тщательно затертые балком по окончанию разговора, Михаил твердо решил, кто именно станет в России шефом нового вида войск. Если эти мини-борнепоезда и правда неуязвимы для пуль и не привязаны к рельсам, то...